Фургон и мулы были покрыты пылью. Сейчас же за первым фургоном шла еще упряжка, таща второй фургон. Этот был гружен лесом, и когда мы проезжали мимо, Возница откинулся назад и заложил деревянные тормозные колодки. Здесь местность была совсем голая, склоны каменистые, оспекшаяся глина в глубоких бороздах от дождей. За поворотом дороги неожиданно открылась зеленая долина, по которой протекал ручей. Направо и налево от ручья раскинулась деревня. Виноградники доходили до самых домов. Мы остановились перед лавкой. Много пассажиров сошло с автобуса, и часть багажа на крыше вытащили из-под презента и спустили вниз. Билл и я тоже слезли и вошли в лавку. Это оказалось низкое полутемное помещение, где с потолка свисали седла и упряжь, белые деревянные вилы, связки парусиновых башмаков на веревочной подошве карака и бруски сала, гирлянды чеснока и длинные колбасы. Здесь было прохладно и сумрачно, и мы стояли у длинного деревянного прилавка, за которым две женщины продавали вино. На полках позади них лежали ясные припасы и разный товар. Мы выпили по рюмке агуарденды и заплатили 40 сантима за обе рюмки. Я дал женщине 50 сантима, чтобы она оставила себе на чай, но она вернула мне монетку, решив, что я не расслышал цены. Вошли двое из басков, ехавших с нами, и непременно хотели угостить нас. Они угостили нас, а потом мы угостили их, а потом они похлопали нас по плечу и еще раз угостили. Потом мы опять угостили их и вышли все вместе на санцепек и полезли обратно на крышу автобуса. Теперь для всех было достаточно места, и баск, который раньше лежал на железной крыше, теперь сидел между мной и Биллом. Женщина, которая наливала нам водку, вышла из лавки, вытирая руки о передник, и заговорила с кем-то, сидящим в автобусе. Вышел водитель с двумя пустыми почтовыми сумками и влез на свое место. Потом автобус тронулся, и все помахали нам на прощание. Зеленая долина сразу осталась позади, и мы снова были в горах. Билл беседовал с Баском, хозяином меха. Кто-то перегнулся к нам через спинку скамьи и спросил по-английски. «Вы американцы?» «Да. Я жил там», — сказал он, — «сорок лет назад». Это был старик, такой же смуглый, как все остальные, с сетой щетинистой бородой. «Ну и как?» «Что вы говорите?» «Понравилось в Америке?» «Я был в Калифорнии. Очень понравилось». «Отчего вы уехали?» «Что вы говорите?» чего приехали обратно?» «Я приехал, чтобы жениться. Я собирался поехать опять, но жена моя не любит путешествовать». «Вы откуда?» «Из Канзас-Сити». «Я был там», — сказал он. «Я был в Чикаго, в Сент-Луисе, в Канзас-Сити, в Денвере, в Лос-Анджелесе, в солт лейк сити Он тщательно перечислил все города. «Долго вы были в Америке?» 15 лет». Потом я приехал обратно и женился. «Выпьем?» «Давайте», — сказал он. «Этого в Америке не достанешь, а?» «Сколько угодно, были бы деньги». «А зачем вы приехали сюда?» «Мы приехали в Памплону, на Фиесту». «Вы любите быков? «Очень. А вы?» «Да», — сказал он. «Пожалуй, люблю». Потом немного погодя. «А сейчас куда едете?» — В бургеты рыбу ловить. — Ну, — сказал он, — желаю вам наловить побольше. Он пожал руку и мне, и Биллу, потом опять повернулся к нам спиной. Остальные баски смотрели на него с уважением. Он уселся поудобнее, и каждый раз, когда я поворачивал голову, оглядывая местность, улыбался мне. Но усилия, которых стоил ему разговор с американцами, видимо, утомили его. Он больше не сказал ни слова. Дорога неуклонно поднималась все выше. Местность была голая, почва глинистая, повсюду торчали камни. Трава не росла по обочине дороги. Оглядываясь назад, мы видели расстилавшуюся внизу долину. Далеко позади, на горных склонах, мелькали зеленые бурые квадраты полей. Горизонт замыкали горы, темные и причудливых очертаний. По мере того, как мы поднимались выше, картина менялась. Автобус медленно вползал по крутой дороге, и на юге появлялись все новые горы. Потом дорога перевалилась через гребень, выровнялась и вошла в лес. Это был лес пробкового дуба, и лучи солнца пучками проникались сквозь листву, а в глубине леса, среди деревьев, пасся скот.